Глава 49. Озеро. Они быстро домчались до небольшого пляжа в пригороде на его лихой машине. После недолгого купания они лежали рядом, и Сергей смотрел на неё долго-долго, подперев щеку рукой. Никто и никогда не смотрел на неё так нежно. "Откуда у тебя этот шрам?" спросил он, отдвинув её волосы с виска и внимательно разглядывая шрам на виске. Не смотри на меня так, я стесняюсь, смущённо сказала Аня и объяснила. В детстве я упала с мотоцикла, катаясь с парнем, и потом мне от отчаянно сильно влетело. Это был первый и последний раз, когда я согласилась на свидание, и к тому же села на ревущий мотоцикл, которого безумно боялась. Расскажи мне всё подробно, попросил Сергей. Что за история? Ты же боишься автомобилей, а уж тем более мотоциклов. Мальчик очень понравился. Рассказать историю шрама, засмеялась Аня. Ты ужасно смешной. Ну хорошо, рассказывать-то нечего. Я села за руль, парень сидел сзади. Не справилась с управлением и влетела в дерево. Ему досталось гораздо больше, чем мне. Он долго лежал в больнице. А очень потом несколько месяцев не выпускал меня гулять. Не знал, что ты такая хулиганка, сказал Серёжа. Так ты риск любишь, оказывается, никогда бы не подумал. Мне казалось, я уже всё о тебе знаю, но каждый раз открываю что-то новое. Мне интересна ты вся, от начала и до конца. Он с опаской посмотрел на неё, изображая посетившее его откровенье. Может, ты именно поэтому так любишь меня, за то, что я люблю тебя? Нет, я не хулиганка, я преступница, полюбила женатого мужчину, сказала Аня, и ей вдруг стало очень грустно. Захотелось прижаться к нему и попросить защиты. Он был такой мягкий, такой родной, от него так приятно пахло теплом и уютом. Почему ты всегда так подробно всё расспрашиваешь? Как я жила без тебя, о чём я думаю, о чём мечтаю. У меня уже не осталось ни одной нераскрытой тайны. Осталась, сказал он. Расскажи мне свой последний секрет. Мой секрет, что я только с тобой чувствую себя самой собой, тихо сказала Анна. Ты знаешь, что расставаясь с тобой, я чувствую глубокую боль внутри, как будто бы у меня отнимают половину из себя. Когда тебя нет, я начинаю чувствовать себя одиноким и брошенным ребенком. Да, все очень далеко зашло. Нам все сложнее и сложнее оторваться друг от друга. Он встал на ноги и поднял ее, затем серьезно посмотрел ей в глаза. «Оставайся навсегда», — сказал он. «Прямо вот здесь, сейчас, на этом озере, в мой день рождения». А потом будем разбираться с твоими детьми, с моими детьми, с жёнами и мужьями. Она ответила также серьёзно. Знаешь, я думаю, что человек рождается для счастья, но мы не можем вот так просто взять и разрушить две семьи. Мы не можем оставить моих девочек без папы, который их так сильно любит. Ты будешь часто вспоминать этот момент, если откажешься, сказал он. Но если ты примешь решение быть вместе навсегда сейчас, вся наша жизнь сложится иначе. И уж точно она станет гораздо счастливее, чем сейчас. Не может быть, чтобы Господь не послал нам решение. Нужно просто немного подождать, сказала Анна. А сейчас отвези меня домой. Столько впечатлений за один день. Странно, что именно теперь Аня стала образцовой домашней хозяйкой и на кухне показывала чудеса кулинарного искусства. Она изучила все рецепты для чудо-посуды Цептер и каждый раз баловала семью новыми и изысканными блюдами. По вечерам укладывает девочек спать, она читала им сказки про Золушку, Снежную королеву, про Красную шапочку и Дюймовочку. Казалось, Анна хочет компенсировать то, что невольно крала у них Счастье и уют домашнего очага. Что с тобой происходит? настороженно спросил муж. Я совсем не узнаю тебя. Странно, что его это заинтересовало именно сейчас, когда она стала уделять гораздо больше внимания и ему, и детям. Она старалась перестать быть с мужем холодной и отчуждённой и перенести на него хотя бы часть своей любви. Супруг тоже изменился, внезапно стал гораздо внимательнее и заботливее, чем когда-либо прежде. Сегодня он похвалил её готовку азиатский плов, сделанный по всем правилам кулинарного искусства. Плов и вправду был хорош, муж ел с аппетитом. Внезапно раздался телефонный звонок. Алексей извинился и вышел в коридор. Алёна выбежала вслед за ним. Мама, а папе какая-то тётя звонит, сказала она, войдя в гостиную через минуту. Света тут же заинтересовалась. Какая тётя? Анна строго сказала. Алёнка, нехорошо подслушивать. У папы важный разговор по работе. Из коридора послышался громкий раздражённый голос Алексея. Я же просил тебя не звонить мне домой по вечерам. Не имеет значения, важный вопрос или нет. Дома я со своей семьёй. а работаю на работе. Придумай сама что-нибудь, ты же умная. Вот видите, девочки, папа обсуждает рабочие вопросы, обрадованно сказала Анна. Алексей вошёл и как будто извиняясь, пояснил: "Проблемы с налогами". Анна спросила: "Скажи, дорогой, а когда их нет? Проблем или налогов?" спросил Алексей. Алексей, ты же знаешь, что я далека от бизнеса. Мне кажется, это всё одно и то же. Алексей, тут же сказал. Да, кстати, дорогая, у меня завтра много важных встреч. Хочу бизнес расширять. Кто-то же в нашей семье должен настоящие деньги зарабатывать, а не игрушечные, как в больнице. Но я надеюсь освободиться пораньше и сводить девочек в парк. Давно мы всей семьёй никуда не выбирались. Ты с нами? Девочки тут же запрыгали. В парк, в парк, Анна рассмеялась. Я подумаю над вашим деловым предложением. Он опять не назвал меня по имени, про себя отметила Анна.